Глава девятнадцатая. Подготовка к рейду. «Ладно, бойцы, отправляйтесь к Валику в санчасть. Он выдаст вам все необходимые в рейде медикаменты», — обратился к нам генерал. «Петренко потом заполнит все бумаги. А нашему Пилюлькину я сейчас лично позвоню и отдам распоряжение. Раз в группе пополнения, надо вас хорошенько экипировать». Потом шагайте в бар, там вам подберут хорошие бронекостюмы по размеру. Далее в оружейную группировки Свои вещи можете оставить в камерах хранения. Распоряжусь бармену, чтобы плату с вас не взимали. По окончанию миссии вся снаряга останется вам. Артефакты, найденные в процессе, тоже можно реализовать через бармена. Плюс по 10 тысяч рублей сверху. Думаю, суммарно выходит хорошая цена за двух-трехдневный рейд с учетом высококлассных костюмов, медикаментов и полного продуктового удовольствия. «Разрешите вопрос не по теме», — внезапно оживился мут. «Задавай», — благодушно отреагировал Воронин. «А как же теперь отношения группировки с военными?» После того, как группа бойцов долго заняла позиции на выжигателе, думаю, они перестали быть к вам лояльными, проявил любопытство напарник. Бойцов, заключивших контракты с учеными и сидящих безвылазно на янтаре, военные не трогают. Однако лишили их внешней связи, заблокировав выход в ЕСС. Поймав мой недоуменный взгляд, Воронин пояснил. «Единая сталкерская сеть». Военные понимают, что отказ от сотрудничества с долгом означает для них смерть. Янтарь остался нейтральной территорией, как и раньше, благодаря протекции ученых и грамотности полевых командиров. Дай Боже им здоровья! Несмотря на все меры, предпринятые военными, наши ребята отыскали способ передать нам весть через вольных, не принимавших участия в штурме выжигателя. В тотальной опале лишь группа Лиса и отряд наших бойцов, замеченных ранее в обороне базы на радаре. На них объявлена охота. Надеюсь, со временем удастся урегулировать этот конфликт. Политика – дело тонкое. На прочих локациях военные также продолжают отстреливать вольных, как и раньше. Но сталкеры, активно работающие на нужды НИИ, в категорию нежелательных элементов больше не попадают ибо без нас ученые свои исследования просто не вывезут. «Старые добрые двойные стандарты», — понимающе вздохнул Муд. «Нам же стратегически выгодно иметь своих людей на радаре. Это универсальный выход во многие отдаленные участки зоны», — пожал плечами Воронин. «Плюс перемирие со свободой на этом фоне служит основным интересом группировки. Кровопролитные бои в Лиманске прекращены». Раздел зоны на условные сектора влияния также в прошлом. Ради этого стоило пожертвовать весьма шаткими отношениями с военными. «Хорошо, я понял. Нас все устраивает в предложении генерала», — обратился ко мне Мут. «Более чем», — ответил я. «Тогда отчаливаем в санчасть и далее на все круги бюрократического ада», — сострил повеселевший напарник. «До встречи, бойцы, еще увидимся», — проводил нас до двери генерал. По дороге в медблок мы встретили бочку Эда. Они шли прямиком от бармена в навехоньких бронекостюмах класса Сева последней модели. Матовые, черно-бордовые, в традиционных цветах долго, но без шевронов. Не броня, а загляденье, муха не сидела. «Будьте здоровы, коллеги!» окликнул парочку мут. «Уже раскрутили местного барыгу на дармовую снарягу?» «Уважаю!» Картинно восхитился товарищ и подсокал языком. «Ха-ха, и вы не хворайте, друзья!» отреагировал лэд «Рад тебя видеть в добром здравии!» обратился он прямиком ко мне. «Бочка сказал, что ты уже в курсе, как нелегко мне пришлось. Приношу свои извинения, не люблю опрокидывать людей» но хоть со снаряжением тебе на первых порах помог». «Да, всякое бывает», — ответил я. «Не бери в голову», — на что Эд картинно выдохнул, обмахнувшись стопкой накладных, изображая облегчение. «Бармен за эти броньки чуть на фекалии не вмешался в нашу беседу бочка. «Крутил и так, и эдак, впаривая нам быушные комбезы, но не на тех напал. Что причитается нам высоким начальством, то и получим», «Ни больше, ни меньше», — гордо ударил себя кулаком в грудь горластый сталкер. «Советую вам для начала посетить сам часть, потом выписать талоны на снарягу у Петренко, ибо мы потратили битый час, доказывая бармену, что не просто с неба на него свалились. Пока полковник сам лично не позвонил и не наорал на бармена, этот кровосос не успокоился». Мутро смеялся. «В этом весь бармен. Ну ладно, парни». «Встретимся в 10.00 у Петренко, еще побалакаем. А сейчас нужно многое успеть». И мы поспешно зарулили в медотсек к Валику. Тот оказался на месте и очень обрадовался нашему приходу. «Насыщенный сегодня день», — пожаловался он Моту. «Даже чая некогда попить. Андреич всю подметку себе стер, ворчит, как цепной пес, что вступил в долг, дабы тихо скоротать старость простым санитаром «Они это вот все». «У него какие-то искаженные представления о тихой старости», — честно выпалил я. «Ты это ему лично скажи», — усмехнулся Валик. «А потом беги быстрее, чем летит его тапок». «Ладно, друг, сегодня чаевничать некогда», — обратился к Валику мой напарник. «Полковник отправил тебе списки для рейда». «Да, погодите», — оживился Валик. «Сейчас все оформлю в лучшем виде». Вы только никуда не уходите, и он исчез в подсобном помещении. Далее нам в арсенал группировки, предупредил меня Муд. Там нам выдадут что-нибудь, согласно соображениям Петренко, и только в последнюю очередь отправимся к бармену. поясницы и чую, что застрянем у него. Не успел я согласиться с другом, как из подсобки вынырнул довольный валик. Держите по паре стандартных наборов долга для долгих рейдов в зону. Там все, что нужно. Бинты-антирады, противошоковые, антибиотики, противосудорожные, жаропонижающие, анальгетики в таблетках и ампулах, одноразовые шприцы, соляные таблетки для обеззараживания воды, противоожоговые средства, декомпрессионные иглы, пластыри, клей БФ, жгуты, гемостатические повязки, «Аппликаторы для проникающих ранений и многое другое. Сами прочтете». «Где расписаться?» — поинтересовался опытный Мут. «Вот формуляр», — подсунул нам журнал учета услужливый валик. «Благодарствую. Удачи тебе, медицина», — дружелюбно попрощался с товарищем Мут. «Пойдем дальше попрошайничать». «На пороге оружейной...» Нас встретил хмурый безразмерный парень с автоматом на изготовку. «Вы Петренко?» — строго и без приветствий поинтересовался он. «Так точно!» — взял под козырек мут. «Проходите, не задерживайтесь!» — напутствовал нам Громила. И мы спустились в прохладное темное помещение, где навстречу нам выплыл улыбчивый мужчина средних лет, маленького роста, вертлявый и взъерошенный, Внешне он походил на юркого хитрого грызуна, не дать не взять суслик. «Привет, Хорь!» – поздоровался Мут, отчего я внутренне порадовался своей прозорливости. «Чего сегодня у нас в меню?» «Хорь открыл тяжелую бронированную дверь в подсобные помещения, и у меня захватило дух от таких богатств. Чего в арсенале долго только не было» казалосьлось каждый сантиметр внушительного помещения использовали с умом и налетом изобретательности по всему видно что оружейник долго личность увлеченная своим делом не без фантазии обширная коллекция холодного и огнестрельного оружия занимала буквально все свободное пространство арсенала первым делом мут потянул меня в сторону штурмовых винтовок на вехоньких в заводской смазке. Точный и надежный ГП-37, снабженный интегрированной оптикой. Отечественный автоматно-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза». Компактный и убойный. Высоконадежная швейцарская СГИ-5К, в том числе в снайперском варианте. Чего здесь только не было. Муджа мгновенно ринулся к немецкой винтовке Хеклер-Энд-Кох G-36. Ты посмотри, какая игрушка! Весит всего три с половиной килограмма, при этом имеет два прицела, оптический и коллиматорный. Съемный пластиковый приклад регулируется по длине. Песня, а не винтовка. Легонькая и удобная. Под стандартный натовский патрон. А это... Глаза Мута азартно загорелись. Бушмастер ACR. Уписаться от восторга. «Хоть я и не люблю американские стволы, но это тоже не оружие, а сказка. Ты только представь», — воодушевленно развернулся он ко мне, «скорострельность до 900 выстрелов в минуту, эффективная дальность стрельбы 500 метров, и все это в компактном корпусе. Хорь, ну ты окопался тут, стащил в норку целый склад оружия, чего только у тебя не увидишь». «Но нам нужно что-то самое надежное и безотказное». Став вдруг до безобразия серьезным, напарник указал в сторону отечественных винтовок. «Такое, что не подведет в бою и выдержит любую шнягу на цевье. Поэтому стволы из алюминия сразу отметаем». Хорь хмыкнул, но спорить не стал, а лишь красноречиво обвел руками просторное помещение. «Бери, что хочешь, в пределах разумного». «Аттракцион неслыханной щедрости от Воронина набирает обороты. Вы там что, псевдослона валить собрались? Сначала одна парочка дружков вынесла у меня полоружейный, теперь вы нарисовались. Давайте, колитесь, куда намылились? А это хорь — секрет фирмы «Одуванчик». Ты Петренко расспроси, он тебе все и разъяснит. А мы — люди простые, в детали и тонкости не посвящены». «Наше дело маленькое, халявную снарягу у вас с барменом отжать и удержать ее в целости до конца рейда». Закончив фразу, мут настолько сладко оскалился, что хорь, наверное, заработал себе диабет, влезая не в свое дело. но задрали, сталкеры!» — картинно всплеснул руками оружейник. «Пушки им сейчас подавай, а что до информации из первых уст, то иди ты, хорь, за подачкой к Петренко». «Как сговорились!» «Да просто мы тебя, сплетника, сто лет знаем!» «Что сегодня скажешь по секрету, Харю, то завтра обсуждает весь росток!» «Нет уж, плавали уже!» — замотал лохматой головой Мут. «Лично мне, не в службу, а в дружбу! Подгони, пожалуйста, вон ту грозу!» Приятель как будто даже приподнялся на цыпочке, пытаясь достать до цевья вожделенной штурмовой винтовки. Я сегодня решил топить за отечественного производителя». Хорь покорно кивнул и притащил стремянку из подсобки. Минут через десять Муд стал счастливым обладателем автоматно-гранатометного комплекса ОЦ-14 «Гроза», убойного и надежного, как дедовская кувалда. Я же отдал свое предпочтение привычной сотрочества разновидности модифицированного автомата Калашникова а именно АКЛ со снайперским прицелом. Весит он, конечно, многовато, больше шести кило, но со знакомым оружием мне в зоне намного спокойнее. В нагрузку Хорь выдал нам все, что необходимо. Ветош и шомполы для чистки стволов, цинк с патронами, дополнительные магазины, пару глушителей. Муту достался еще и съемный подствольный гранатомет ГП-25 «Костер» от чего тот обрадовался, как ребенок. А когда оружейник достал из-под прилавка еще и лазерный целеуказатель, Мут только что в ладоши от счастья не захлопал. «Не описайся», — подколол Мута мрачный хорь, «иначе испортишь игрушку раньше времени». «Вот и сбылась моя заветная мечта», — благодушно улыбнулся ему напарник. Всегда, глядя на круто упакованных бойцов долго мечтала о своей собственной грозе. Все мне в ней, знаешь ли, нравится, ну, может, кроме цены. Ну и вступил бы в долг, не унимался торговец, захаживал бы ко мне в арсенал еженедельно. — Нет, благодарствую, у долга слишком обширный устав, — стал стенным сводом правил. Мне в голову столько не влезет, — отбил мяч мут. «Не обижайся, хорь, если ты еще не в курсе, значит операция строго секретна». «Да ладно», — махнул рукой торговец. «Любопытство не порог, вдруг проболтались бы, хоть я и не надеялся». «Без вариантов, дружище, болтунов Петренко в рейды не приглашает», — подмигнул торговцу мут. «И то правда», — совсем расстроился хорь. «Ну да и ладно, вы не последние сегодня в дорогу упаковываетесь». Попытаю судьбу чуть позже». «Неунывающий человек», — вздохнул напарник. «Ну давай, черканем тебе в бумаженцах и пойдем раскручивать бармена», — выпучил глаза мут намекая на большие трудности, что нам еще предстоят. «Но сейчас бармен отомстит за меня», — потер ладони оружейник. «Держите портки, а то улетят. Останетесь голозадами с этим пройдохой». Пришли за костюмами, ха, ушли без снаряги и без денег, ага. Совсем уж неприлично заржал мстительный хорь. Это мы еще посмотрим, кто кого. Я, конечно, не ксенофоб, но, зная южные корни бармена, буду держать ухо востро, — улыбнулся Мут, и, не прощаясь с хорем, скрылся за бронедверью. Спасибо и всего хорошего, — помахал я рукой торговцу. И вам не хворать, бродяги. — улыбнулся мне на прощание хорь. Памятуя перипетии бочки с получением брони у бармена, мод решил сразу напрячь по этому вопросу Петренко, отчего торговец встретил нас мрачнее тучи. «Но вы б еще Воронина из-за своей снаряги на уши поставили!» — недовольно отметил он. «Извиняй, бармен!» — попытался сгладить ситуацию Муд. «До выхода полтора часа!» А у нас еще конь не валялся над сбором вещичек в рейд. К тому же, помимо брони, нужно еще получить сухпаи и консервы. Такой вот ты у нас незаменимый человек, только азартный не в меру. Будешь сейчас с нами торговаться, три часа мурыжить, играть в кошки-мышки на раздевание. Оставишь в итоге без средств, обдерешь как липу. зная я тебя. А нам бы поскорее получить свои костюмы, да может успеем еще смотаться до ячеек». «Положить на передержку свой нехитрый сталкерский скарб, дабы не катать этот шарик говна за собой по зоне. Мы все же не скоробеи». Бармен посмотрел на него из-под лобья, подобно сычу, удрученно пожал плечами, а потом махнул рукой, внутренне соглашаясь с ситуацией, и вытащил из-под прилавка два новеньких бронекостюма Сева. «Выбирать не дам, так и знайте», — сказал бармен, как отрезал. У меня все под учет. Ну, только если деньжат докинете, тогда покажу научный ССП-99М и отдельно броник к нему. завел свою пластинку Барыга. Что, ломает поторговаться, да? Не сдержался муд. Азырика лась ворона не клевать кошачий корм. Вообще, во многом очевидно некое взаимное напряжение между Барыгой и моим напарником. Надо будет чуть позже об этом распросить. А пока я вовсю наблюдал перепалку торговца с мутом, набирающую нешуточные обороты на ровном месте. «Да ты меня совсем за фашиста держишь, да, мут?» Обиженно протянул торговец и приложил к комбезам обширный формуляр. «Проверяй давай, все ли в наличии, а то потом скажете, что бармен дурит простого сталкера. Я пока спущусь в подсобку за пайками». Бармен ушел, а я не упустил случая накинуться на друга. «Но ты прям ходишь по тонкой грани, а если бы он обиделся и заортачился?» «Обиды обидами, но просьбы командования не обсуждаются. Бармен плотно сотрудничает с долгом. Они взамен закрывают глаза на то, что арты из рук барыги периодически уходят не на нужды отечественной науки, а в бездонные запасники богатых коллекционеров», — откровенно пояснил мне ситуацию Муд. Поэтому его дело снабжение, а за это группировка его маленький бизнес защищает. От наемников, бандосов, военных, да мало ли еще от кого. В общем, у долго с барменом плотный симбиоз, достаточно выгодный для обеих сторон. Уж Воронина он не подведет, но повыпендриваться – дело святое. Проверив костюмы и подогнав их по размеру, Мы получили причитающиеся нам сухпай и длинными перебежками погнали в барак собирать рюкзаки. Честно говоря, глубоко внутри меня изрядно колотило, то ли от предвкушения чего-то пугающе неизвестного, то ли от того, что разгадка истории замаячила совсем близко, почти на горизонте. Определенно, я знал одно, что с Калашом стоило бы побеседовать об обстоятельствах смерти его хорошего друга. «Расспросить о шифровке. Возможно, Филонов вел за спиной товарища двойную игру. Я бы, наверное, так и сделал, не будь в этой истории одного весьма спорного обстоятельства, а именно того давнего похода Калашникова к Монолиту с группой Долга. Я так и не успел разузнать у Воронина подробности. Но Петренко настроен вполне благожелательно, на основе беседы с ним и приму окончательное решение» быть или не быть. Рассуждая об этом вслух, мы смутом паковали в рюкзаки все только самое необходимое. «Вот эти арты непременно возьму с собой», — задумчиво протянул напарник и вывалил на кровать горку артефактов, аккуратно упакованных в гермопластик. «Кристалл на случай завышенного фона. На радаре в этом плане нужно быть особенно осторожными», — Еще имеется у меня с прошлого рейда лента, дает уникальный уровень псизащиты Но использовать арт нужно крайне дозированно и с умом, иначе можно с катушек слететь. Бессо недавно мне скинул инфу об аномальной зоне в деревне кровососов. Крючит мозги захожим сталкером только в путь. Возможно, конечно, что там засел мутант, но чутье подсказывает мне, что-то с этими избушками нечисто». «Так вот, этот невзрачный с виду шнурочек», — мут указал рукой на тонкое переплетение каких-то эфемерных полупрозрачных нитей, — «способен уберечь мозги на короткое время даже от воздействия сильного контролера». «Достал вчера арты из тайника, пока ты спал», — заметив мое неприкрытое удивление, — пояснил мне напарник. «Свободные наверняка попросят у группы помощи в зачистке». «Лукаш умный тип» не хочет кидать своих бойцов в пекло. «А что за ерунда там творится?» – полюбопытствовал я. бесо говорил, что при ясной погоде вблизи деревни можно услышать колокольный звон, пробирает до мурашек, если учесть, что церковь там снесли еще задолго до первой аварии, воинствующие коммунисты. И только потомки исконных обитателей здешних мест в курсе, что раньше рядом с деревней имелся небольшой приход – Я представил себе это и невольно поежился, но муд не разделил моих опасений. Скорее всего, в деревеньке появилась пространственно-временная аномалия, но утверждать не берусь, раз к звукам присовокупился еще и пси-фон. Не зря же фримены туда и носа не суют. Сложив в раздувшийся рюкзак оба артефакта, муд хорошенько подумал и засунул туда еще и новоприобретенный хлопок. «Пусть будет. Зачем, пока не знаю. Если с двумя предыдущими артами все ясно, то этот я просто боюсь оставлять на ростке. Даже здесь пришлого Люда хватает с лихвой. Интуиция подсказывает, что нужно взять артефакт с собой. А зачем, жизнь покажет».